Глава седьмая. Стальная бабочка. Эпиграф. Человек должен стойко выдерживать испытания. Без наличия такого мужества жизнь не имеет смысла. Поверьте мне, больше всего беды исходят от людей, которые укрывают нас от испытаний. Агата Кристи. Москва. Наши дни. Маруся ехала в Москву в электричке и прокручивала в голове разговор с Корольковым-старшим. Со стороны все максимально вежливо, не придраться, но она чувствовала стоящее за этой беседой подспудное напряжение, невидимое бряцанье оружием, кто кого. Эдуард Николаевич был обходителен, но он хищник. Если она чуть-чуть зазевается, ее съедят без промедления. Нужно было во время разговора тщательно взвешивать слова и все время контролировать себя. «А ты как думаешь?» — спросила она вслух, обращаясь к коту. Диметрий сидел в сумке недовольно щурился. Квартира встретила Марусю тишиной. Она уехала отсюда, можно сказать, сбежала, не оглядываясь от своей неправильной, неустроенной жизни, от иллюзий, которыми жила два года. Еще она поняла что с иллюзиями расставаться очень больно. Они казались реальными, согревали и утешали. В них можно было закутаться, как в теплый плед осенью. А теперь Маруся ощущала себя так, как будто бы от нее отсекли кусок плоти, а болит и кровоточит до сих пор. — Хватит, — приказала она себе, — больше не буду. Это прошлое. Надо жить настоящим. Настоящая терлась об ноги и требовала еды. Сейчас, сейчас, заторопилась Маруся. По дороге с вокзала она заехала в супермаркет и закупила продуктов для себя и Диметрия. Насыпав коту еду в миску и потрепав по холке, кот в этот момент недовольно заурчал. Его отвлекали от процесса поглощения пищи. Маруся задумалась. Где искать телефон Виолетты Сергеевны она не знала, хотя, скорее всего, он хранится в бабушкином ящике. Маруся туда не лазила со дня ее смерти. Где Виолетта живет, припомнилось смутно, кажется, где-то в районе Кропоткинской. Когда Маруся была маленькой, бабушка часто водила ее туда гулять, особенно зимой, и припорошенные снегом здания выглядели как жемчужины в створках серебристого, по-московски пасмурного неба. После прогулки они часто заходили в гости к Виолетте Сергеевне на чай. В большой комнате стоял круглый стол, накрытый нарядной скатертью, привезенной хозяйкой откуда-то из Средней Азии. А посередине стоял красивый медный самовар, блестевший так, что ослепило в глазах. И пили они чай – из чашек тончайшего фарфора с золотистым ободком. В сахарнице лежали серебряные щипчики. На стенах у Виолеты висели картины. Ее единственная дочь рано умерла, в сорок пять лет. Осталась внучка-студентка, которая жила где-то в Европе. После смерти бабушки Маруся ни разу не видела Виолету Сергеевну. На похоронах бабушкина подруга дала ей свой номер телефона, написанный на клочке бумаги, Может быть, ее уже и нет в живых? Маруся разволновалась. Где же найти телефон? Почему она не догадалась переписать номер в свою записную книжку? Нужно посмотреть в буфете. Самые важные записки и бумаги бабушка хранила в буфете. Вдруг и она сунула бумажку с телефоном туда. Клочок бумаги нашелся между синей чашкой из кобальта и фарфоровой статуэткой балерины. «Только бы была жива!» — пошептала Маруся, набирая номер. К телефону не подходили целую вечность. Маруся уже собралась повесить трубку, как из глубины раздался нежно дребезжащий голос. «Алло!» «Виолетта Сергеевна!» — спросила Маруся, страшно волнуясь. «Это я? С кем имею честь?» «Это Маруся, внучка Елизаветы Федоровны». Я почему-то так и подумала, только хотела удостовериться. «Как поживаете, Маруся?» «Неплохо. Но почему на вы, Виолетта Сергеевна?» Обращение на «вы» — признак уважения к собеседнику. «Вы теперь девочка взрослая». Она говорила чуть замедленно, словно прислушивалась к себе. «Так что вы хотите от меня, Маруся? Какое-то неотложное дело?» «Как вы узнали?» «Вы мне долго не звонили. Раз решились нарушить традиции, значит, что-то нужно». На миг Марусе стало стыдно. «Простите, Виолетта Сергеевна, все хотела позвонить, но как-то...» Не хватало времени. Твердым голосом закончила собеседница и рассмеялась. «Мне то же самое все время внучка говорит, так что все в порядке, не переживайте». «Виолетта Сергеевна, я хотела к вам приехать, поговорить. Можно?» Кот о ноги, прося добавки. «Да, конечно. Когда хотите». «А если прямо сейчас?» Прямо сейчас не получится. Мне надо еще к вашему приходу приготовиться». «К чему такие церемонии, Виолетта Сергеевна? Ничего не надо». «Вам, может быть, и не надо, а мне необходимо. Не каждый день я гостей принимаю. Так что в шесть вечера пожалуйте, и не раньше». «Хорошо, договорились», — ответила Маруся, взглянув на часы. «В шесть я буду у вас». «Ой, я же адрес не спросила!» «Я думала, вы помните? Тогда диктую. Минуту, сейчас возьму карандаш или ручку». После разговора Маруся прошла в комнату бабушки и тщательно пересмотрела все ее бумаги и фотографии, сложенные в тумбочке в аккуратные папки. После четырехчасовых поисков она нашла фото, на котором была запечатлена группа молодых людей в каком-то московском скверике. На обороте фотографии была надпись «Я и партийцы». Ни даты, ни пояснений. Маруся пристально всматривалась в лица людей. Но кроме бабушки, Виолетты Сергеевны, остальные были ей незнакомы. Хотя Марусе показалось, что один молодой человек ей кого-то напоминает. «Но вот кого!» Было смутное чувство, что она его знает и видела раньше, но на Королькова-старшего человек был однозначно не похож. Нужный дом Маруся нашла не сразу. Она кружила и кружила по дворам, ныряя то в один, то в другой, потом выныривала на улицу, прищуривалась и смотрела на номера зданий. Память молчала, хотя она думала что должна была бы вспомнить дорогу, по которой ходила девочка, но оказалось, что детские воспоминания имеют свои законы. Тогда она видела все другим, более ярким, нарядным и сказочным. Сейчас дома были обычными, старыми, обветшалыми, не похожими на те, что запомнились в нежном возрасте. «Простите», — обратилась Маруся к мальчику на велосипеде, «где тут дом 23?» «Вот», — махнул рукой мальчишка, не останавливаясь, — перед вами. Виолетта Сергеевна открыла Марусе дверь не сразу. Сначала раздались шаги, медленные, неторопливые. Потом долго гремел замок, но дверь, наконец, распахнулась, и свет обвил золотистым столбом пожилую женщину. Виолетта Сергеевна похудела и стояла, опираясь на палочку. У нее были седые волосы коротко подстриженные и завитые, светлые глаза подкрашены, на губах бледно-розовая помада, кожа белейшая, как утренний туман на траве, серые брючки и голубая накидка, элегантно и вне сиюминутной моды. — Постарела, да? — усмехнулась она. — Можешь ничего не говорить, все по твоим глазам вижу. «Лиза, Свет Федоровна мне часто говорила, моя Руська совершенно врать не умеет». «Как она жить будет, ума не приложу. Таких сразу ломают, моментально». «Пока жива, Виолет Сергеевна, как видите. Ванная направо, если ты не забыла, а потом в большую комнату, к столу». Посиделки на кухне я не признаю. А вот столовые и гостиные уважаю. В столовой ничего не изменилось. На своих местах были картины в красивых тяжелых рамах. Посередине стоял круглый стол, покрытый все той же яркой скатертью, что и в прошлые годы. На буфете фарфоровый кот и пузатый самовар. «Все по-старому», — протянула Маруся. «Как и было». «Конечно». — кивнула хозяйка, — это молодежь любит перемены. А нам, старикам, важны традиции, чтобы все оставалось на своих местах. Маруся села на стул с изогнутой спинкой и сказала, не глядя на Виолетту Сергеевну, — У меня тут дело такое. Сначала чай или кофе будешь. Сейчас мода пошла. Пить кофе по вечерам, — покачала она головой, поправляя накидку. — Нет, чай. — «Как в старые времена», — улыбнулась Маруся. На столе уже стояли блюдца с выпечкой, конфеты. «Еще с детства этот самовар, помню», — кивнула Маруся на буфет. «Старинный, мне он от деда остался. Наш род дворянский. В революцию много чего потерял, Ну, мне об этом сейчас печаль. Вот самовар выжил, ему сто лет в обед. Эпохальная вещь, можно сказать». Две революции пережил, войну, перестройку. Сейчас я тебе чаю налью. Да вы сидите, Виолетта Сергеевна. Вам, наверное, тяжело туда-сюда мотаться. Давайте я за вами сегодня поухаживаю. Не-не, я сама. Тебе чай с чем? С сахаром, медом. Мед липовый и цветочный, выбирай. С липовым. Я уже не помню, как он пахнет и какой на вкус. «Закрутилась доченька, а? вздохнула Виолетта Сергеевна. И от этого «доченька» предательски защипала в носу. Давно ее так никто не звал. «Как мать-то поживает?» Маруся подтянулась. Любое упоминание матери действовало на нее, как холодный душ. Мгновенно приводило в чувство. «У нее все хорошо». И у нее, и у Андрея, и у Ганса. Все время меня зовут к себе, почему-то соврала она. Мать ее к себе не звала, если только пару раз и несколько лет назад. Еще при жизни бабушки, как будто бы знала, что Маруся ни за что ее не оставит. А когда бабушка умерла, звать перестала. Наверное, она бы им только мешала и путалась под ногами. Мать уже давно жила своей устоявшейся жизнью и ничего не хотела менять. Ну и ладно. Моя Катя тоже в Европах обитает, во Франции. Пока о возвращении не думает. «Это она», — кивнула Виолетта на фотографию, стоявшую на буфете. На фото была изображена коротко стриженная рыжая девушка. «Скучаю по ней. Одна она у меня осталась. Девочка моя, ненаглядная». О Марусе так давно никто не говорил. Ей вдруг стало себе ужасно жалко. «С другой стороны, хорошо, что она там». И Виолетта внезапно замолчала. «Чай пах цветами и скушенным лугом». Мёд немного пощипывал язык, потому что Виолетта Сергеевна настояла на том, что этот мёд нужно попробовать на вкус, и не только в чай. Иначе, по её словам, толком липовый мёд и не распробуешь, а мёд того стоит». Его поставлял один знакомый, который в свою очередь брал прямо у пасечника. От того мёда знатный, такого нигде не купить и не достать, пояснила хозяйка. "Очень вкусно", похвалила Маруся. "Так что тебя привело ко мне? Рассказывай". "Я сейчас работаю в одном городе", начала Маруся, немного помялась и продолжила. Работа у меня там непростая. Я работаю в штабе политика, который идет на выборы мэра, но дело не в этом. Я там познакомилась с одним человеком, и, судя по всему, он когда-то знал мою бабушку, и довольно близко, раз запомнил некоторые ее словечки и выражения, и назвал ее Лизой Федоровной. Вряд ли это просто совпадение. Что за человек? Корольков Эдуард Николаевич. «На выборы на пост мэра идёт его сын Корольков Павел Эдуардович, на которого я и работаю». «Нет, я такого не знаю». «Вы хорошо знали бабушку. Вы были её единственной близкой подругой. Посмотрите на эту фотографию. Здесь вы и моя бабушка. А остальные люди, кто они?» Виолетта Сергеевна взяла в руки фотографию и всмотрелась». Маруси показалось, что в глазах у нее что-то промелькнуло. Узнавание, страх, недоумение. «Так...» — протянула она, поправляя сползшую с плеча шаль. «Все это так давно было. Многое стерлось из памяти. Меня тогда еще называли «стальной бабочкой» за твердость характера. «Корольков...» Медленно проговорила она. «Вы его помните?» Виолетта Сергеевна покачала головой. «Столько воды утекло», — виновата произнесла она. «Всего и не упомнишь». «Корольков, корольков». «Вспомните, пожалуйста», — пытливо вглядывалась в нее Маруся. «Это очень важно». «Бабушка одно время преподавала в высшей партийной школе». «Может быть, там они пересекались? Ведь могли же, теоретически». «Могли. Он говорил о ней, как о хорошей знакомой, значит, они близко общались». Виолетта Сергеевна молчала. И так долго, что Маруся уже хотела окликнуть ее, но осеклась. Ее собеседница смотрела куда-то прямо перед собой. Словно блекла голубые глаза, видели нечто, что больше никто не видел». «Что-то я совсем плоха стала, девочка. В голосе появились старческие нотки. Голова разболелась. Ты уж меня прости. Велета Сергеевна, решилась Маруся. Она смотрела в сторону, не глядя на свою собеседницу. Так ей было легче собраться с мыслями и сосредоточиться. Я нашла у бабушки один документ в тайнике». Как я поняла, это отрывки из дневника Освальда Ли Харви, того самого, который убил президента США Кеннеди в 1963 году в Далласе. Как он попал к бабушке? Почему она его хранила? Она переводила этот документ? И где окончание? Ведь там... Ну, вдруг там можно узнать, кто убил президента? Ведь высказываются сомнения, что это сделал Освальд. «Я ничего не понимаю», — закончила Маруся уже шепотом. «Как с этим была связана бабушка?» Виолетта Сергеевна внезапно побледнела. Кровь словно отхлынула с лица, и на нем обозначились родинки и пигментные пятна. «Вам плохо?» — испугалась Маруся. «Да что-то не очень. Прости, деточка, ничем помочь не могу. У меня нет ответов на твои вопросы». Видимо, у Лизы имелись и свои секреты. Очень жаль. «Выбрось все из головы, деточка», — после недолгого молчания добавила Виолетта. «Как там в Библии?» «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов». «Живи, работай». «Что там было в прошлом неведомо, иногда лучше ничего и не знать». «Что вы имеете в виду, Виолетта Сергеевна?» «Оставь все». «Ты когда уезжаешь обратно на работу?» «Скоро». «Ну вот и славно. Маме привет от меня. Ой, полежать бы. Прости, что я тебе вечер испортила». «Ничего, все в порядке. Главное, чтобы вы себя хорошо чувствовали. Давайте я вас доведу до кровати». «Да-да, деточка, спасибо. А то я совсем старой развалиной стала». Опираясь на руку Маруси, Виолетта Сергеевна дошла до спальни. «Если нужно, могу в аптеку сходить. У вас есть необходимые лекарства?» «Спасибо, всё есть». «Если требуется помощь, звоните. Виолетта Сергеевна, обязательно позвоните мне, я приду». «Спасибо». «Ты хорошая девочка». Вот и Лиза всегда говорила, моя Руся — просто клад. Не то что. И она поморщилась, но и без слов Маруся поняла, о ком хотела сказать Виолетта Сергеевна. О ее матери, которую бабушка в гневные минуты называла «отступницей». Не иммигранткой, не беглянка, а именно «отступницей». И грустно улыбалась Маруся. «Ты уж прости, что я так говорю». «Ничего, я все понимаю», — отвечала она. В комнате Виолеты Сергеевны было приятно прохладно. На окнах тяжелые портьеры, почти не пропускающие свет. Большая кровать аккуратно застелена светлым покрывалом. Вдоль стен книжные стеллажи, на полочках — фарфоровые безделушки. Виолета Сергеевна опустилась на кровать. «Может быть, вам помочь разобрать постель?» «Нет, спасибо». Я полежу немного и скоро приду в себя. Не беспокойся, деточка, все нормально. Тогда я пойду. В дверях Маруся обернулась. Виолетта Сергеевна? Да. Скажите, а кем работала моя бабушка? Я знаю, что она была специалистом по английской истории, но чем конкретно она занималась? Виолетта смотрела на нее почти с испугом. «Историей Англии и занималась. Она была крупнейшим профессионалом в своей области. Английская история, мифология, символика...» Ее голос звучал все глуше и глуше, словно ей было тяжело говорить, и она с трудом подбирала слова. «Может быть, все-таки посидеть с вами, пока вы в себя не придете?» «Все нормально, иди. Мне лучше побыть одной». Дома Маруся заварила себе крепкий чай и забралась с ногами в большое кресло. Поставила чашку на столик и стала внимательно рассматривать фотографию партийцев. Все стояли в один ряд. Может быть, решили прогуляться после занятий и вышли в сквер. Позади них стена дома. Но что это за дом, непонятно. Молодые симпатичные ребята. Маруся внимательно всматривалась, И все же, как будто бы один из молодых людей был ей знаком, какое-то общее впечатление, но все так неуловимо. Пытаясь вспомнить, Маруся морщила лоб и в раздражении легонько постукивала ложечкой о край чашки, но на ум ничего не приходило. это что-то скрывала, это было ясно. Но почему она решила держать Марусю в неведении, боялась за нее, не хотела делиться тайнами прошлого? На другой день она решила все-таки позвонить Виолетте Сергеевне, может быть, напроситься в гости еще раз, попытаться разговорить старинную подругу бабушки, вызвать на откровение, сказать, что ей Марусе жизненно необходимо знать правду. Она должна знать все о близких людях и о тех, с кем ей предстоит еще работать. Сама мысль, что бабушка, милая ее бабушка, имела какие-то опасные тайны, просто сводила с ума. Маруся несколько раз звонила Виолетте Сергеевне, но к телефону никто не подходил, и она подумала, что со старушкой, вероятно, что-то случилось, и не стоило оставлять ее одну вчера. Старый человек есть старый человек, с ней все, что угодно могло произойти, а Маруся повела себя крайне легкомысленно, если не сказать преступно. Угрызения совести мучили все сильнее, и в очередной раз, услышав в трубке лишь длинные гудки, Маруся собралась и поехала. Небо заволокло тучами, и уже подходя к дому Виолеты Сергеевны, она вспомнила, что не взяла зонтик. Она ждала ответа в домофоне, но было глухо, и, простояв у подъезда минут десять, Маруся вошла вместе с пожилой парой, около которой трусила упитанная такса с блестящим ошейником. За дверью квартиры стояла тишина, Маруся даже приложила ухо к замочной скважине, никаких звуков. Она несколько раз позвонила, ударила кулачком по дерматиновой обивке, а потом решила позвонить соседке. «Извините», — сказала она, когда распахнулась дверь, и перед ней оказалась женщина лет шестидесяти с небольшим. «Я по поводу вашей соседки, Виолеты Сергеевны. Дело в том, что я у нее вчера была. Ей стало плохо. Я предлагала остаться, но она меня прогнала. Сегодня звоню и стучу, но никакого ответа. Даже не знаю, что подумать. Вы ее сегодня не видели?» Вместо ответа соседка развернулась и пошла вглубь квартиры. Через пару минут вернулась с ключами. Виолета оставила мне ключи на всякий случай». «Сейчас откроем и посмотрим». Виолета Сергеевна лежала на кровати. Лицо было синим, около глаза большое красное пятно. В квартире все перевернуто вверх дном. Белье, книги, фотографии, осколки фарфоровых безделушек валялись на полу. «Убили!» — ахнула соседка. «Воры! Влезли и убили!» «Воспользовались тем, что старая женщина одна!» Я о таком по телевизору слышал в программе «Криминальный патруль». «Сейчас не до этого надо вызвать полицию». «Да, полицию». Соседка бестолково топталась на месте и взмахивала руками. «Какой ужас!» «Послушайте, Маруся взяла себя в руки». «Мне сейчас нужно уезжать в другой город. Срочно, по работе. Я ничем помочь не могу. Вы вызывайте полицию, я ухожу. Не говорите только, что я была здесь, хорошо? У вас есть адрес Кати, внучки Виолетты Сергеевны?» «Где это был?» Ни слова не говоря, Маруся подошла к стене и сняла фотографию Кати. Перевернула. На обратной стороне было написано «Британь», поселок, 2014 год. Она сунула фотографию в сумку. «Вы все поняли?» «Ах, боже мой, как же так! Виолетта, святой человек!» «Как я уйду, звоните и вызывайте полицию. И оставьте мне ваш телефон, я наберу вас. Найдите, пожалуйста, на адрес и телефон. Да, да. Как вас зовут?» «Серафима Петровна». Женщина продиктовала телефон и разрыдалась. Я с ней была знакома двадцать лет, не могу поверить. Маруся сжала ей руку. «Серафима Петровна, держитесь, и всего хорошего, и обязательно позвоню вам».